Глава сорок четвёртая. «Максим». «И как она отреагировала?» — спросила Наташа, когда мы вышли из здания кардиологического центра. Я глубоко втянул в себя прохладный вечерний воздух и грустно улыбнулся. Она без конца повторяла, что чувствовала и ждала этой новости. «Всё же вы, женщины, удивительные существа». «Ничего удивительного», — возразила Наташа. «И Надю я прекрасно понимаю, почему она тешила себя мыслью, что ваш ребёнок жив». В тяжёлые для себя времена я представляла, что ты рядом, а у меня всё хорошо, — дрогнувшим голосом произнесла она. Хотя это было и не так. Я обнял Наташу, почувствовав укол в сердце от этих слов. Да, меня не было рядом, когда я был ей необходим. Динар занял это место, а она взяла и влюбилась в него, глупышка, и пока даже не осознавала, что Асадов разобьёт ей сердце. «Когда её выписывают?» — спросила сестра. Борышникова хотела поддержать Надю в стационаре подольше, но разве у Сидит она теперь на месте узна Фалиди. Пытается делать вид, что ей стало лучше, но это не так. Она ещё очень слаба. Нам бы месяц продержаться до следующего слушания, а потом Надя получит развод и, надеюсь, этот кошмар закончится. Наташа крепко меня обняла. Я совсем не так представляла себе твоё освобождение. Передавай ей привет и скажи, что у вас есть мировая тётя, которая поможет вам нянчиться с вашим детским садом. Пусть не торопится с выпиской. Прорвёмся, Макс. Даже не верится, что ты теперь многодетный отец. Хмм, да, точно. Теперь мы обратно никак нельзя. А ты что решила? Здесь будешь поступать или поедешь за границу? Да, я прощупывал почву, потому что Динар в последнее время отдалился и держал дистанцию. Сколько знал его, он всегда был таким. Пока не знаю. Только не дави на меня с этим решением, хорошо? Есть причина, по которой ты не хочешь уезжать. Всё же не удержался от прямого вопроса. Иногда Наташе следовало подтолкнуть, чтобы она открылась и рассказала о своих проблемах. Я понимал, что ей будет лучше улететь с нами, но настаивать на этом не мог. Она сама примет решение без моего вмешательства. Я поддержу её при любом раскладе. Нет, причин нет, грустно сказала она. Крепкий орешек и ведь не расколется, пока не прижмут к стенке. Ладно, иди, кивнул в сторону ворот. Динару привет. Как бы ни складывались у них отношения, но я был благодарен Асадову, что он обеспечивал Наташе безопасность. Но На несколько фронтов я бы сейчас не разорвался, а так был спокоен за сестру, что ей ничего не угрожает. Спокойной ночи. Наташа выпорхнула из машины, чмокнув меня в щёку, а я достал сигареты и закурил, глядя ей вслед. «Нет, Максим, мне не нравится эта затея. Думаю, что одна встреча решит все твои проблемы». Беляев сидел за столом и буравил меня серьёзным взглядом. «Часть из них определённа. Напомнить тебе, чем закончилась очная ставка в кабинете у следователя? Вашей потасовкой с Хабаровым. И это ещё хорошо, что уверен был на вашей сосадовой стороне. А если бы нет? Давай я решу эти вопросы с Хабаровом сам. Это ведь и моя репутация тоже. Ты скоро улетишь, а мне продолжать работать. Мне нужно, чтобы он подписал документы о разводе. Я хочу Надю и детей вывести из страны, дочь отправить на реабилитацию после операции. Предстоит куча бумажной волокиты. Я за что тебе деньги плачу, чтобы ты мне мозги вправлял? Беляев встал за стола и принялся расхаживать по кабинету, поглядывая на меня. За это я бы на твоём месте мне ещё и доплачивал. Я усмехнулся. Ха, тебе палец в рот не клади, да? И так же хорошо плачу, разве нет? Думаешь, я не знаю, зачем ты к нему идёшь, Максим? И зачем? Да морду ему начистить после того, как бумажки необходимые подпишет, да? Почему после? Я рассчитывал сделать это до. Давид закатил глаза. Всё. Он передвинул стол и сел напротив, внимательно разглядывая моё лицо. Сначала я иду к его адвокату, и если Хабаров захочет личной встречи, тогда пойдёшь и поговоришь с ним. Только так. И чтобы без глупостей, никаких рук, драк и прочего. Очень многое на кону. Такая работа проделана. Прошу тебя, никакой самодеятельности, если хочешь выехать из страны без проблем. Предупреждён значит вооружён. Кстати, про оружие. Динар сказал, что Ивану и Степану лицензии продлить нужно. Ребята были толковыми, к ним вопросов у меня не возникло ни разу за всё время нашей работы. За них Динару отдельное спасибо. Впрочем, как и Забеляева. Но последний уж слишком суетной был и любил перестраховываться. Напомнишь мне завтра, всё решу. А сейчас я поеду к адвокату Хабарова, его до заниматься этим вопросом, но не ты. Будь моя воля, я был разом решил этот вопрос, чтобы больше никогда к нему не возвращаться. Но ещё один грех на душу брать не хотелось, поэтому пришлось снова обратиться к услугам Беляева. Ближе к вечеру я освободился и поехал к Наде. Она звонила ещё в обед и попросила привести Дину и Катю. Мне бы задуматься зачем, но я не придал этой просьбе никакого значения. А зря. Мама сказала мне утром по телефону, что у меня есть сестричка. Это правда? спросила Дина, когда я усадил её в машину и пристегнул ремнём безопасности. «Если да, то я хочу с ней познакомиться». Несмотря на одинаковый возраст девочек, Лида выглядела младше. Разговаривала и развита была примерно как и Дина, но разница в весе и росте была очень большая. Лида редко шла ко мне на руки, больше прониклась симпатии к Наташе, но со временем я надеялся, что обязательно налажу контакт с обеими девочками». Дина поначалу тоже всё время молчала при мне, зато сейчас было не остановить. Это правда, Максим, ваша дочь нашлась? Тихо спросила Катя, посмотрев на меня удивлёнными глазами. Я быстро кивнул. Вот так новости. Я решила, что Дина придумала всё и не придала значения её словам. Прости, что не поверила, малышка. Она погладила девочку по голове. Тут-то же я думаю, почему Надя так быстро на выписку оформилась и меня попросила вещи забрать. Что? я нахмурился себе взоруль. Какая выписка? Ну да, растерянно произнесла она. Ты разве не знал? Я закатил глаза и тяжело вздохнул. Нет, конечно, на её месте я бы поступил точно так же. Но можно же было заранее сказать мне об этом решении. И ведь всё предусмотрела. Катю с Диной попросила привести. А Барышникова мне даже не позвонила. Но Надя всю дорогу Дина безумолку рассказывала о том, как провела день, а я почти ничего не слышал и думал о Наде. Ну вот почему она такая упёртая? Идите, я вас догоню, сказал Катя, припарковав машину у входа в клинику, а сам потянулся к телефону. Звонил Динар. Я весь день ждал его звонка. У нас остался с ним нерешённый вопрос по завтрашней сделке. Быстро, говорил детали. Я набрал Ивана и попросил его приехать на Казаринскую. Понимал, для чего Надя развела эту бурную деятельность с выпиской, чтобы примяком из клиники мы отправились к Лиде. "Максим, мы правда поедем сейчас к моей сестрёнке?" подбежала ко мне Дина едва я переступил порог палаты. Я кинул взглядом Надю и опустил глаза на сумку, которая стояла возле кровати. "Ну, раз мама так решила, значит, поедем". Да, я был недоволен тем, что Надя пренебрегала рекомендациями врача, и не собирался скрывать своих чувств по этому поводу, потому что волновался за неё и её здоровье. К чему эти подвиги, Нать? Ей не понравился мой тон. Она недовольно свела брови и сложила руки на груди. Потому что Лиде нужна наша поддержка. От того, что я буду находиться здесь и просто лежать, ничего не изменится. В центре, где она сейчас готовится к операции, тоже есть врачи. Капельницу можно поставить и там, но я хотя бы буду рядом с ней. А со мной посоветоваться не забыла или напомнить, как ты сюда попала? Я каждую неделю буду приезжать на приём к Мишиной. А ещё у меня медицинское образование, если ты не забыл. Неоконченное, перебил я. Ладно, вздохнул, понимая, что спорить бесполезно. Катя, мой водитель подъедет через 10 минут, отвезёт тебя с вещами в отель, а мы поедем в кардиологический центр. Хорошо, отозвалас девушка. Втроём мы вышли из палаты. Надя и Дина держали за руки и тихими голосами разговаривали о Лиде, пока мы шли к машине. Я смотрел на них со стороны и никак не мог уложить в своей голове, что это теперь всё моё, что я нёс ответственность за четыре жизни. Извини, что сразу ничего не сказала про выписку, сказала Надя в машине. Знала, что ты будешь против, но нашей девочке нужна мама. Понимаешь? Да, Надя. Ей нужна здоровая и сильная мама. С Лидой сейчас всё время находится Валентина Петровна. Приезжает Наташа. «А должна быть мама», — упрямо заявила она. «Я хорошо себя чувствую, Максим. А ещё очень хочу её увидеть. Поехали, пожалуйста». Но как ты себе представляешь, что я буду находиться вдали от дочери в такой сложный для неё момент? Это исключено. Я отвернулся и завёл двигатель. «Мама, а где Лида была раньше?» — спросила Дина. — Твоя сестрёнка потерялась, когда вы родились. Максим её нашёл. Скоро она поправится, и вы будете самыми дружными сестрёнками на свете. Мы будем любить вас двоих. Сильно-сильно. Счастливо улыбнулась Надя и поцеловала Дину в макушку. Я тоже улыбнулся. Нисколько не сомневался, что нашей любви и тепла хватит на всех детей, которые у нас будут. Только вот здоровья у их мамы всё же было маловато, и это меня очень беспокоило.